Он считал, что им дают слишком много воли, но на такого рода замечания ему отвечали «больные дети», и его передергивало от этих слов так же, как их самих, когда они слышали такое. Он наблюдал за ними и ждал, пока они не выросли, видоизменяя себя и свою территорию, достигнув возраста, когда полагалось уходить. Те, что были до них, двенадцать попыток самоубийств, пять из них удачные, попробовали притормозить время по-своему. Эти, уходя, вытянули за собой как в воронку все, что их окружало. В этот водоворот попал и лось, считавший их безобидными детьми. Быть может, он все-таки что-то понял, когда было уже слишком поздно. Ральфу всегда хотелось знать, о чем лось думал в те последние минуты, если ему хватило времени о чем-то подумать. Они смели его, как песчинку, как обрывок мусора, приставший к ним на бегу. Ненарочно. Они любили его, насколько вообще могли кого-то любить, просто им было уже все равно. Когда наступил их конец света, один воспитатель ничего не значил. Ни один, ни двое, ни трое не сумели бы их остановить. Если бы он остался жив после той ночи, он понял бы то, что я понял намного раньше. Мира, куда их выбрасывают, когда им исполняется восемнадцать, для них не существует. Уходя, они уничтожают его и для других. Тот выпуск оставил после себя кровавую дыру, ужаснувшую всех, даже тех, кто не имел отношения к дому, и после смены руководства все учителя и воспитатели покинули его. Все, кроме Ральфа. Он остался. Знакомство с новым директором, далеким от гуманизма, сыграло при этом решающую роль. Остальные... Те, кто еще не разбежался после июньских событий, поспешили уйти после встречи с новым директором. Ральф верил, что в этот раз все будет по-другому, что он сам сделает все, чтобы остановить их, когда придет время. Теперь у него была такая возможность. Он знал, что нет никого, кто своим мягким отношением к детям станет мешать ему. Он следил за ними с самого начала и видел, как они меняются, замечая это даже прежде, чем они начинали меняться. Он взял себе третью и четвертую, самых странных и самых опасных. Хотя тогда было просто смешно думать о них так. Долгое время он ждал, неизвестно чего, пока не заметил. Что-то стронулось с места в их комнатах. Чем-то эти комнаты стали отличаться от других, а вместе с ними и их обитатели. Это было неуловимое для несведущего изменения. Его нужно было чувствовать кожей или вдыхать с воздухом, и часто, неделями, он не мог войти к ним по-настоящему, в место, которое они создали для себя, незаметно изменив существующее на самом деле. Со временем у него это стало получаться все лучше, а потом он с ужасом обнаружил, что в зону их невидимого мира проникают и другие, случайные люди. Это могло означать только одно. Их мир существовал на самом деле, или почти существовал. И он... Сбежал, сбежал уже зная, что вернется, чтобы увидеть, досмотреть до конца, узнать, чем это кончится у них Теперь он сознавал, что не сможет помешать, чем бы это ни было Ему просто нужно было знать, каким оно будет Потому что пока он учился у тех, что были до них, они учились тоже, и намного быстрее Им не нужно было бы закрашивать стекла, он был в этом уверен Им достаточно было бы убедить себя, что окон не существует, и, может быть, даже они перестали бы существовать. На перекрестке блестела боками расхихленная пианино. Он наступил на ленту красной змейкой, свернувшуюся под ногами. Теперь он шел по центру коридора. Все еще его тропа. Три буквы r прыгнули ему навстречу со стены, как собственная подпись, как знак его присутствия. Он замер. Его вовсе не звали Ральфом. Он с первого часа возненавидел эту кличку имя именно за то, что она была именем. Он предпочел бы называться Барбосом или Мимозой, чем угодно, что звучало бы прозвищем, а не именем, которое могли счесть его собственным. И, может быть, именно поэтому, благодаря ненависти к Ральфу, он остался им так надолго, пережив все прочие клички. окрестивший его Ральфом успели уйти, успели уйти те, что были малышней, когда его так назвали, и подросли те, кого вообще при этом не было, а он оставался Ральфом или просто буквой за главной буквой с номером. Буква — это было даже хуже. На стенах они писали только так, и между собой чаще употребляли этот вариант, уродуя ненавистную кличку еще более ненавистным сокращением. Он остановился перед дверью без номера с застеклённым окошком вверху. Здесь его поприветствовало еще одно «Р» — мылом на стекле. Он захлопнул дверь и избавился от собственной клички до следующего выхода в коридор. Это был его кабинет и его спальня. Единственный из воспитателей, он ночевал на втором этаже. Акула считал это огромной жертвой с его стороны, и Ральф его не разобеждал. Достаточно было напомнить, я нахожусь на круглосуточном дежурстве. И он получал все, чего хотел, без особых усилий.